за неудовлетворенное честолюбие уж тут то шверер убежден не беззаветная преданность родине сделала виц лебона одним из руководителей заговора а устранение от командования на западе неужели его неужто так ужасна участь которую по счастливой случайности избежал сам шверер бежать бежать из зала но нет взгляд кальтен пригвождает его к креслу шверер не смеет даже опустить веки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 У Кроны, по-видимому, не было близких друзей, но никто не знал и у открытых врагов. Наконец Швейреру показалось, что он поймал мимолетный взгляд, которым Кроны обменялся с прошедшим через приемную Борманом. Но это могло генералу только и почудиться. Не так-то просто было уловить что-нибудь на грубоэнергичной физиономии Бормана, ставшего вторым я Гитлера, с тех пор, как ему удалось спровадить в Англию Гесса,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 Строго соблюдая старшинство, предводительствуемым герингом генералы потянулись к переходу в бункер фюрера. Исключение опять составляли Кроне и появившийся Кальтенбрунер. Они стояли рядом, прислонившись к простенку между окнами. Шверер успел заметить, что Кальтенбрунер замкнул шествие, а крона так и остался в кабинете. Путь генералов по длинным коридорам, едва освещенным ручными фонарями эсэсовцев,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 И это резиденция фюрера. По спине Шверера пробежал нервный холодок.